Аль Пачино. Полное имя – Альфреда Джеймс Пачино. Родился в Восточном Гарлеме в Нью-Йорке. Его родители были выходцы из Италии – Сальваторе Пачино и Роза Джерарди. К сожалению, союз родителей оказался недостаточно крепок, и когда Алю исполнилось три года, родители расстались. После этого Альфредо жил со своим отцом у бабушки, но отца вскоре призвали в армию, и Роза забрала сына к своим родителям. Большое влияние на Аля оказывала его бабушка которая так его опекала, что он не всегда мог выйти на улицу, чтобы погулять. Аль Фред начал играть на сцене еще в школьном театре. Однако из-за крутого нрава ему трудно было ужиться в школе, поэтому в возрасте 17 лет он был отчислен. Аль рос в криминальном районе и сам часто оказывался зачинщиком драк. Он начал курить в 10-летнем возрасте, а к 13 годам уже употреблял алкоголь и марихуану. После школы стал пробовать себя в большом кино. Но настоящую популярность ему принес фильм «Копполы. Крестный отец». В начале 80-х от Аль Пачино отвернулась удача. Фильмы с его участием подвергались критике и не пользовались популярностью. Вследствие этого актер запил. Аль Пачино ни разу не был женат, несмотря на многочисленные романтические связи и увлечения. 16 октября 1989 года у него родилась дочь Джулия Мария Пачино от преподавательницы актерского мастерства Яны Террант. А спустя два года актриса Беверли Д'Анджело родила ему близнецов. Аль Пачино старается как можно больше времени и внимания уделять детям и считает, что их появление на свет – лучшее, что с ним случилось.